Мужское и женское в нас. У любого человека, как у мужчины, так и у женщины, есть и мужские, и женские качества в разных пропорциях. Мужчине надо проявлять свои мужские качества, прокачивать их, но не больше, чем на 80%, потому что в любом мужчине должны быть и женские качества. Запомните, женские качества у мужчины – это нормально. Мы вроде бы брутальные такие мачо, но без женских качеств мы превращаемся в таких бездушных терминаторов. Если же слишком много женских качеств, то мужчина перестает быть мужчиной. Поэтому соотношение мужских и женских качеств должно быть приблизительно 80 на 20. У женщин наоборот. 80% женских качеств, 20% мужских. Для чего женщинам нужны мужские качества? чтобы, во-первых, уметь говорить «нет» и, в принципе, больше незачем. Но есть еще один важный момент. У женщины имеется интересное психологическое качество. Она является аккумулятором, накапливает некую психическую энергию и в экстремальных ситуациях может ее включить. Для этого ей нужны мужские качества. Например, мужа придавила под машиной с домкратом, и тут она стремительно спасает его. Это очень интересная особенность у женщин – Аккумулировать энергию как резервное электричество. Это как на большом предприятии. Есть нормальное электричество из сети, но если вдруг с ним что-то случилось, то включают дизель-генератор. А все электрики бегут ремонтировать основную сеть. Потому что выработка электричества при помощи генератора очень дорого обходится. И женщина вот такой же дизелёк. Она может 5-10 лет накапливать энергию, а потом выстрелить. И она буквально жизнь может спасти. Есть удивительная история про одного директора авиационного завода. Что значит директор завода? Это государственная должность, серьезное производство. Директор проработал на этом заводе много лет. И в один прекрасный день, на его юбилей, когда вся семья собралась за столом с шампанским, он заходит домой абсолютно белый, без лица, зовет жену и говорит «Дорогая, меня уволили». А вы представьте, что это означает для жены. У них дети, внуки, все где-то учатся, куча родственников, все привыкли получать деньги. И он говорит, но я уже нашел себе работу в Тюмени, всего три часа лететь на самолете. И жена спокойно говорит, нормально, будем летать в Тюмень, всего три часа, пойдем к столу, будем праздновать. И тут он выдыхает, к нему возвращается нормальный цвет лица. Потом жена объяснила, любой другой ответ привел бы к тому, что пришлось бы вызывать реанимацию, потому что он был в прединфарктном состоянии. Мужчина начал летать в Тюмень, работать, что-то предпринимать. И уже через полгода случилось так, что он стал не директором, а хозяином своего авиационного завода. Так что женщина имеет эту особенность накапливать энергию и выбрасывать ее в кризисных ситуациях. Это может быть всего два 3 раза в жизни, не чаще. Но если твоя женщина где-то на кого-то пашет, из нее энергию кто-то высасывает, то в экстремальных ситуациях она не сможет тебе ничем помочь. В такие моменты они обычно вообще бросают. И тогда ты говоришь, как же так, я столько для тебя сделал. Но она понимает, что вы были партнерами, и она тоже очень много для тебя делала. Работала, пахала, детей рожала, хозяйством занималась. По ее видению, она делала намного больше, чем ты. Потому что если и мужчина, и женщина работают, то она чувствует себя ущемленной, потому что муж не будет рожать детей, ухаживать за ними, готовить еду и так далее. Другими словами, у нее нет веры в тебя. Ты для нее потенциальный предатель, который ее сдаст. Мы созданы друг для друга. Семейные отношения – самые серьезные отношения в нашем мире. Именно в них мы можем получить высшую степень наслаждения. Иначе все бы так в них не ломились. Но в них человек может испытать и максимальное разочарование. Потому что мужчина создан для женщины. Женщина для мужчины. У каждого мужчины в жизни есть женщина, у каждой женщины есть мужчина, возможно, гипотетически. Хлеб без масла – это просто хлеб. По отдельности мужчина и женщины не могут быть. Но тогда почему около 80% браков распадается? Кто их разваливает? Может, масоны, евреи, инопланетяне, демоны? Думать так невежество. Для того, чтобы правильно построить брак и всегда оставаться для мужчины единственной и неповторимой, нужно разобраться, какие же в браке действуют законы. Это как законы физики. Зная их, вы сможете всегда оставаться женственной и быть счастливой в семейных отношениях. Существуют два вида семейной психологии травматологии и некрологии Я часто консультирую людей. Думаете, ко мне приходят мужчины, потому что они такие счастливые и хотели бы сделать счастливой женщину? Думаете, они спрашивают, я ей цветы дарю, в кино вожу, как сделать ее еще счастливее? Или приходит женщина и говорит, это посланник Бога в моей жизни, как сделать его счастливее? Такое бывает? Нет, никогда. Обычно я слышу, он меня побил, он скотина, Я хочу у него отсудить 50%. Через какое-то время приходит ко мне ее мужчина и рассказывает, какая она овца. Потом они сидят вместе, она говорит, ты меня побил, потому что ты налила бензина в мой борщ. Да, я налила бензина, потому что ты мою швейную машинку вытянул Да, я вытянул потому что ты проколола мне все колеса на Лексусе. Да, я проколола колеса на Лексусе, потому что... После такого диалога парень конечно, полегчает... И она будет дальше жить до очередной ссоры. Это называется травматология. Она убирает только симптомы. Настоящая семейная психология – лечение причины. Она называется нектарологией. Поэтому мы с вами будем искать причины, не пытаясь мужчин переделать. Знаете, какой главный закон во взаимоотношениях мужчины и женщины? Мужчины и женщины абсолютно противоположны, как белые и черные. Если это понимать, и не требовать невозможного, то семья будет счастлива. Мы уже с вами говорили, что женщина рождается на высоком уровне ценностей. Она имеет все для счастливой жизни. Задача женщины – сохранить то, что у нее есть, и не деградировать, иначе ей потом тяжело возвращаться на божественный уровень. Женщина – батарейка, которую можно сразу использовать. Женщина не деградирует, если ничего не делает. Мужчина растет до уровня женщины, ему необходимо преодолевать трудности, чтобы «расти». Внутренний мир мужчины и женщины. Эмоции и разум. Самое главное отличие мужчины и женщины – гормоны тестостерон и эстроген. Еще когда мальчик находится в утробе матери, тестостерон разрушает перемычки между правым и левым полушариями. Поэтому у мужчин их нет. Доказано, что у них правое и левое полушария работают поочередно. Правое полушарие отвечает за эмоции, левое – за разум. Поэтому мужчина может находиться либо в эмоциональном состоянии, либо в разумном, то есть он либо анализирует, либо любит. Чтобы мужчина переключился, ему нужно продолжительное время. Если он сосредоточился на любви, то бухгалтерский баланс не будет подбивать. У женщины между правым и левым полушариями как будто кто-то уронил моток проволоки, и все гениально закоротило. Поэтому у нее левое и правое полушария работают одновременно. Скорость переключения между ними как у десятиядерного компьютера. Поэтому женщина и мужчина дополняют друг друга. Так создано Всевышним, что когда мужчина чисто в разуме, женщина добавляет эмоций, а когда его захлестывают эмоции, то она добавляет разума. Женщина для мужчины как страховочная сетка для циркового акробата. Если он срывается, то она не позволяет ему разбиться, то есть впасть в скотство. Как думают мужчины и женщина? Женщины очень талантливы. Это неоспоримый факт. Но список гениев в большей части состоит из мужчин. Почему же это так? Просто мужчина может дистанцироваться от внешних раздражителей, отключиться от того, что не очень важно, что мешает достижению поставленных целей. Это может быть все, что угодно, иногда даже семья, дети, друзья. Так устроен мозг мужчины. О близких и любимых людях он может думать хорошо, думать плохо и вообще не думать. Психологи называют этот эффект «пустая коробочка». Он может сказать «да пошли вы все» и громко хлопнуть дверью. Женщине же всегда есть о чем думать, о чем беспокоиться и дистанцироваться от своих мыслей она не может. Она думает, что дети умрут с голоду или упадут с лестницы, что отключат газ, свет и воду, что может произойти все, что угодно, и обязательно с ней. Она не может не думать о близких, нет у нее такой функции, отсутствует «пустая коробочка». Кстати, именно поэтому женщина выгоднее, как наемный работник. Она трудится больше за меньшие деньги. Именно поэтому только женщина может заботиться о ребенке. Если не согласны, попробуйте припомнить случай, когда женщина пошла за ребенком в детский сад и забыла его забрать. Но ну, а с мужчинами такие казусы нередки. Пошел по пути, увидел дыню, купил, забыл о ребенке, пришел домой. «Жена, смотри, какие дыни! Давай, тащи нож!» Она ему «А дети где?» И тут трагическая пауза. Он что, детей своих не любит? Любит, но просто переключился и на время о них забыл. Женщина не понимает, как объяснить мужчине свои желания и цели. Ее самая большая ошибка, что мужчина должен и может догадаться, если любит. Ей кажется, что если она один раз сказала о своих желаниях, он тут же запомнил, и единственное, чем занимается, обдумывает, как это воплотить в жизнь». Но это не так. Ни один мужчина так не поступает. Мужчина вообще может ни о чем не думать и женщине этого не понять. Мужчине просто страшно сказать, что он действительно об этом не думал. А женщина обижается. «Как? Я о тебе думаю всегда, а ты обо мне нет?» Женщина может думать в двух положениях – либо хорошо, либо плохо. А мужчина в трех – либо хорошо, либо плохо, либо никак. Восприятие информации Если женщина смотрит телевизор, она одновременно пьет чай, листает журнал, общается с подругами по телефону, он при этом понимает, что происходит на экране. Это нормально для женщины, она так может. Мужчина не может делать две вещи одновременно, иначе он зависает. Он однозадачный. Представьте, мужчина смотрит телевизор. Он реально только его и смотрит. Уровень активности мужского мозга в момент просмотра телевизора или релакса падает до 20% от нормы. А у женщины он никогда не опускается ниже, чем на 90%. Мозг женщины практически не отдыхает, нейтральной скорости нет. Поэтому мужчина может концентрироваться только на одной вещи. Например, он лежит и читает книгу. Вы подходите и сообщаете ему о чем-то важном. Вы реально думаете, что он вас слышит? Жизнь нужно прожить, чтобы понять, что мужчина во время чтения практически глух. Если вы хотите что-то мужчине сказать, вы должны не просто добиться, чтобы он положил книгу. Вы должны увидеть жизнь в глазах. Что он включился в переговоры, а не просто ждет, когда вы пропадете с экрана. И даже если он вас услышал, все равно нужно повторить... У женщины ум работает, как у водителя в маршрутке. «Ой, стойте здесь, остановите» сразу и решительно. Она взяла и переключилась. У мужчины же ум работает, как паровоз. Ему, чтобы переключиться на другое, нужно время. Тормозной путь паровоза больше километра. Но это не значит, что он тормоз. Он просто другой. Поэтому, если хотите жить с мужчиной, погрузитесь в изучение мужской головы. «На каком уровне находиться?» Женщина может получить в этом мире все от своего мужчины. Говорится, что мужчина ничего не может дать своей женщине, чтобы ей это уже не принадлежало. Но вместо этого она пытается получить то, что уже и так – ее, прикладывая для этого колоссальные усилия. Она начинает делать по отношению к другим то, что хотела бы получить сама, надеясь, что это заметит и оценит. Это заметит, но не оценит. Это воспримут как должное. А все потому, что думает, что мужчина и женщины равноправны, что женщина сама может всего добиться. Конечно, она может исполнить свои желания сама, но насладиться она этим не сможет. У женщины нет умения наслаждаться тем, чего она добилась сама. А мужчина может добиться и насладиться достигнутым только тогда, когда это кто-то оценит. Именно поэтому ему нравится совершать подвиг для достойной женщины, для благодарной женщины. Стресс для женщины разрушителен, но для мужчины нет. Что его не убило, то сделало сильнее. Мужчина становится мужчиной, преодолевая трудности. А женщина, преодолевая трудности, становится плохим мужчиной. Поэтому во все времена женщин защищали, охраняли от чрезмерной активности. Сначала отец, потом муж, потом сын. Папа не может уйти до тех пор, пока сын не созреет для защиты матери и пока не выдаст удачно замуж дочь. Если сына нет, то муж дочери может подойти. Но с ним нужно правильно построить отношения, иначе будет как в анекдоте. Николай стал гораздо лучше относиться к тёще, части приходить в гости, приносить ей цветы, красить оградку. Женщину всегда должен кто-то защищать. Если в её жизни происходит стресс, организм начинает вырабатывать мужской гормон тестостерона. При вырабатывании тестостерона мужчина получает заряд энергии и двигается вперед, а если нет стресса, он заплывает жирочком, лежа на диване. Если у женщины вырабатывается тестостерон, она начинает разрушаться и болеть. Такая вот физиология. Поэтому в жизни мужчины должна быть женщина. Если ее нет, он не прогрессирует. Настоящий мужчина – тот, который 20 раз упал и 20 раз поднялся настоящий тот, который упал, 20 и поднялся, 19. В этом случае он остается на нулевом уровне, это просто самец. Зачем ему что-то менять, если жизнь и так хороша? Что делает мужчина, если ему нужна женщина, но он при этом не хочет прогрессировать и стать достойным ее? Он ее обесценивает, то есть опускает до своего уровня. Поэтому чем более безответственен мужчина, тем более обесценена женщина. Женщина деградирует, когда имеет дело с безответственными мужчинами. Задача женщины – не опускаться до уровня безответственных мужчин. Женщина не должна уступать мужчине. Если процесс ухаживания идет не по женскому сценарию, то есть мужчина не добивается женщины, это не ее мужчина. Зачем ей нужно уступать мужчине, который недостойно себя ведет, унижает ее достоинство? Она ценна сама по себе и не является полипом или раковой опухолью, которая живет за счет мужчин. Любовь. Что значит быть любимой для женщины? Это когда кто-то в этом мире исполняет ее желание. Что значит быть любимым для мужчины? Когда кто-то в этом мире разрешает исполнять ее желание. Если бы не женщина, мужчины ходили бы в одинаковой униформе, никто бы из них не брился, все они ездили бы на черных квадратных автомобилях и жили бы в шалаше. Мужчины не очень привередливые существа. Они могут в полном счастье жить в помещении размером 2,2 на 2,4 метра. Есть полтора килограмма некой мужской пищи в день, лишь бы белков было побольше. Мужчина поел, лег, поспал. Мудрые люди говорят, цивилизацию создали мужчины, но они создали ее для женщин. Иначе бы они ограничились пивом, телевизором и футболом. Это правда. Мужчине для себя ничего не надо. Думаете, мужчина бреется для себя? Щетина ему мешает только первые три дня. Думаете, волосы из ванной он для себя убирает? Просто женщину это страшно бесит. А мужчина вообще нормально, даже мягко, и зимой ноги не мерзнут. Мужчина ничего не меняет из того, что работает. Когда мужчина поменяет батарейки в пульте, когда пульт начнет барахлить, ничего подобного. Он будет его трясти, стучать, нажимать 20 раз на кнопочку, но пока каналы будут переключаться, он ничего не поменяет. Женщина является источником вдохновения для мужчины. Но... Это не значит, что она должна постоянно ему что-то давать, не желая ничего взамен. Так можно давать только детям или Богу. Мужчина же должен хотеть расти ради женщины. Любить его беззаветной любовью не только опасно, но и безответственно. Для счастья в семейной жизни женщине нужно хорошо понимать своего мужчину и немножко любить, а мужчине сильно любить и не пытаться понять. Женщина, которая сильно любит мужчину, его портит признавайтесь в любви. Почему мужчины не говорят постоянно «я тебя люблю»? У нас так не принято. У нас принято по-другому. Мы же один раз договорились, я же на тебе женился. Я же тебе сразу сказал, что я тебя люблю. Если что-нибудь изменится, я дам тебе знать. Все по-честному ведь. Я же для тебя работаю, с тобой ведь живу. Для мужчины это синоним того, что ты любишь жену. А женщине всего этого мало. Ей надо, чтобы о любви говорили постоянно, признавались в ней каждый день. Надо постоянно признаваться в любви. Мужчина каждый день должен говорить женщине, что он ее любит. Даже если она говорит «Да ты достал уже со своей любовью», нужно сказать «Извини», сделать паузу на два дня и снова начать признаваться в любви. Потому что женщинам это надо. Психологи говорят, что для женщины слышать, как ее любят, то же самое, что для мужчины слышать «Спасибо». Нам надо все время слышать «Спасибо». Надо, потому что если мужчина не будет этого слышать, он не будет ничего делать – Мужчине на самом деле надо постоянно что-то делать для семьи. А если он не хочет ничего делать, то даже не понимает, почему так происходит. И все потому, что жена не благодарит его за усилия. Если тебя не благодарят, ты чувствуешь себя ненужным и перестаешь что-то делать. Мужчина начинает думать, я ничего не делаю, она молчит, я делаю, она тоже молчит. Зачем тогда вообще что-то делать, зачем затрачивать лишние усилия? В результате мужчина ничего не делает. Решение проблем. Мужчины и женщины сталкиваются с разными проблемами и решают их по-разному. Проблемы мужчины приходят извне, из социума. И он эти проблемы обдумывает. А для этого ему нужно спокойное место, где он сможет порелаксировать. Он нервно курит на балконе, либо сидит за компьютером, либо лежит. Самая лучшая современная медитация – переключать каналы. Ему важно, чтобы что-то мигало как в пиробытной пещере костер, он так релаксирует, а уже потом решает проблему. Мужчина получает колоссальное удовлетворение, решая проблемы женщины. Мужчина ничего не будет менять, если что-то хоть как-то работает. Он напрягается только ради женщины, поэтому она должна стоять по отношению к нему под правильным углом, чтобы ему хотелось совершать для нее подвиг и расти в своих и в ее глазах. Женщине проблемы приходят из головы, Она преодолевает трудности в голове, отсюда ее сомнения и волнения. Она решает проблемы, если их проговаривает, причем тому, под защитой, кого она находится. А умный мужчина слушает. Если женщина не права, то мужчина должен принимать за это ответственность. Ведь это женщина, Бог ее так создал. Она требует защиты. Счастья мужчины в руках женщины. Ошибки, начинающие жены. А теперь давайте поговорим о тех ошибках, которые совершают неопытные, а порой и очень опытные жены. Такие ошибки нередко приходится искупать слезами, а иногда и разводом. Поэтому лучше заранее все предусмотреть. Ошибки должны знать и жена, и муж, чтобы понимать, что их ждет в браке. К тому же, если молодая жена совершает массу ошибок, знающий муж сможет ее поправить. Итак, Ошибки начинающей жены Первое. Жена жалуется на своего мужа родителям. Жаловаться родителям мужа – бесполезное занятие. Это их чадо. Оно все равно самое лучшее. А если своим родителям пожаловаться, то ваш папа может начать слишком сильно за вас переживать. Зачем вам этот криминал? На мужа нужно жаловаться только мужу. Женщина должна постоянно держать его в тонусе и говорить, что такое хорошо и кто есть кто. «Это ты делаешь хорошо, а это мне не нравится». Причем не просто говорить, а радоваться тому, что нравится. Когда захочет женщина, может похвалить мужчину. Если он что-то делает, вы молчите, не делает вы молчите, он потеряет смысл. Эффект же один, и зачем тратить больше? Мудрая женщина должна проговаривать. Помните, женщина избавляется от проблем, проговаривая их. Если она ляпнула глупость, она избавилась от глупости. Мудрый мужчина это знает. У женщины 99% негатива уходит от проговаривания. В идеале ритуал проговаривания нужно установить до свадьбы. Знаете как? Приходите на свидание и смотрите, кто на свидании больше говорит. Если мужчина у вас спрашивает, что и как, он готов к семейной жизни. Если мужчина начинает рассказывать о том, какой сегодня был день, что гипсокартона продали шесть пачек, еще одну водостойку впарили таджикам, наварились и вложили эти деньги под 12%, в этот момент вы должны сказать «Подожди, это очень интересно, но я тебе сейчас расскажу, как мы вчера со Светой ходили в кино». Помните, мудрый мужчина должен говорить женщине всего три вещи. «Какая она красивая и как он ее любит». Что он для нее сделал об успехах, которые достиг для нее? Что он планирует для нее сделать? Ключевое слово «для нее». Если женщине не нравятся мужские планы, то реализовывать их бесполезно. Либо ее надо переубедить правильно и талантливо, презентуя эти планы, либо вообще перестать их осуществлять. Иначе мужчина потратит силы, а эффект будет отрицательным, так как женщина все равно будет недовольна. Подружкам тоже можно проговорить свои жалобы, но лучше какие-то незначительные, что-то держите при себе. Есть некоторые подруги, которые все про вас знают, а вы узнаете последней, что она помогает снимать сексуальное возбуждение у вашего возлюбленного. Поэтому вываливать все на подругу – это не всегда хорошо. Общаться нужно на некие темы, что-то обсуждать, но рассказывать все – это опасно.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 Вы получаете столько, сколько отдаете. хотели бы вы получать, но не отдавать? Тогда не допускайте равенства в браке. Третье. Не верить в брак. Если женщина не верит в брак, то даже выйдя замуж, она остается незамужней. Она продолжает примерять других мужчин в качестве своего мужа или сравнивает его с другими. Она закатывает глаза при виде любимых артистов или певцов. Какие красавцы! Не то что мой. Мужа такое поведение, конечно, не вдохновляет. Он понимает, что он неудачный выбор и звереет. Ему проще сменить объект, чем меняться самому. Мужчину не нужно ни с кем сравнивать. Вы же его выбрали. Сравнивать нужно до замужества. Конкуренция должна быть. Вы ведь делаете серьезный выбор. В стране 65 миллионов мужчин. Как можно выйти за первого встречного? Вы, когда в примерочную заходите, первое попавшееся платье берете, не померив, думали, а вдруг не останется. Платье в стране вообще меньше, чем женщин, надо хватать. Это ваше умонастроение. С него начинается неверность в браке. Четвертое. Ждать от мужа счастье. Женское счастье складывается из многих элементов. И муж – это лишь часть. Муж – только увеличительное стекло, он увеличивает то, что уже есть.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 но через какое-то время вы станете оранжевой. Чтобы женщине было интересно, она должна быть интересной, а не занятой, как лошадь. не работать не значит сидеть дома, как Клава в бегудях и гурцах в драном халате выходить только на 1 мая и нести флаг. Неработающей женщине есть чем заняться. Поэтому ухажерам сразу и говорите, я женщина, я буду замужем за обеспеченным человеком и работать не собираюсь. Мужчина, который меня любит, не нуждается в том, чтобы одалживать у меня деньги, не надеется, что мы вместе будем брать ипотеку или дом строить. А если мужчина транслирует вам свою мысль? «Мне нужна боевая подруга, чтобы ипотека пополам, чтобы двор асфальтировать двумя катками, чтобы все было по-честному». Говорите «нет». Нужно не пополам делить обязанности. Мужчина должен понимать, что он должен увеличить свою ответственность в несколько раз – чтобы было счастье в семье. Пятое. Ждать, что для вас муж изменится. Женщина выходит замуж, зная о мужских недостатках, но свято верит, что рядом с ней он изменится. Но мужчина не меняется. Он меняется только в одном случае, если решил меняться. Вы этого не дождетесь, не допроситесь. Вы можете только создать условия, при которых ему выгодно меняться. А как создать эти условия? Благодарить за достойное поведение и успехи, и немного обижаться, если он вам не угодил, и мужчина все время будет в вашей системе координат. Шестое. Сравнивать свою семью с другими. Огромная ошибка смотреть на тех, у кого лучше. В этом мире всегда есть тот, у кого лучше. Когда женщина вечно сравнивает всем недовольной, это признак депрессии. Это устойчивая неспособность радоваться тому, что имеешь. Женщина должна говорить, как она хочет, но не сравнивая. Женщина может вдохновлять, прося. Хорошо просить чуть больше, чем муж может, чтобы он выходил за рамки комфорта. Мужчина расширяет свои границы и таким образом растет. Если женщина никогда не выводит мужчину за рамки комфорта, он остается таким же, потому что никогда не меняет то, что работает. Другой вариант – когда мужчина рвет жилы и женщина ставит условия. Или ты меня перевозишь в Берлин, или никакого секса и еды. Мужчина понимает, что из Сызрани в Берлин сразу невозможно. Если бы она предложила поэтапно, было бы достижимо. Если лягушку посадить в кипяток, она выскочит сразу, а если положить в холодную воду и поставить на медленный огонь, она сварится. Седьмое. Отодвигать мужа на второй план. Мужчина должен быть на первом месте. Всегда возникает вопрос, на каком месте должна быть женщина. Не на каком. Она не должна сражаться за равноправие. Она вне конкурса. Женщина может отодвинуть мужчину, если поставит на первое место себя, детей, работу, карьеру. Это значит, она перестает рядом с мужчиной быть женщиной. Женщина должна быть загадкой для мужчины. Восьмое. Воздвигать мужа на пьедестал. Нельзя возводить мужа в смысл жизни и забыть о себе, семье и хобби. Часто женщина пашет, как рабыня из аура, и кладет себя на алтарь для детей, которых надо поднять. Это не самопожертвование, а эгоизм. Девятое. Забывать о своем месте в семье, например, контролировать мужчину, чтобы он выполнял свои обязанности. Не нужно его наставлять, нужно сосредоточиться на своих делах. 10. Выполнять мужские обязанности, помогать ему, чтобы он сделал быстрее. Тем самым женщина лишает мужчину возможности действовать. Берегите мужское достоинство. Женщина должна сосредотачиваться на положительных качествах мужа. Да. Она отрицательных Она должна сообщать о них тактично, мягко и по-женски. Мужское достоинство – очень хрупкая штука. Дайте мужчине свободу быть самим собой. Оставьте его. Пусть будет тем, кто есть. Это не значит, что нужно перестать медитировать на то, что хочется. Но если ему говорить «я хочу, чтобы ты был смелый», он разве таким станет?» Думаете, он включит функцию смелость или, например, щедрость и сразу подумает, да, это у меня не прокачанная функция, сейчас исправлю. Так не бывает. Мужчина на вас женится, чтобы прокачать эти функции. Я говорил, что у мужчины есть три врожденные склонности. Быть самим собой, быть женщине нужным, быть свободным. Если женщина мистическим образом совместит эти вещи, она получит в 10 раз больше того, что просит. Не пытайтесь совершенствовать своих мужчин, а еще ужаснее совершенствовать себя. Женщине не нужно это делать, ей нужно избавляться от мужских качеств. Если мужчине нужно что-то приобретать, то женщине нужно избавляться. Не ставьте своему мужчине в пример других. Например, «Живут же люди, один ты, как хрен на блюде». «Вот Серега, а ты...» Это не работает. Иногда женщина может позволить такие высказывания в среде женщин, но не в отношении мужчины. Мужчине проще поменять женщину, чем изменить себя. Цените лучшие стороны мужчины. Для начала их нужно увидеть, потом понять, подходят ли они вам, готов ли мужчина их проявлять, а дальше акцентировать на них внимание. Что ценить в мужчине? Характер, интеллект и то, что он для вас делает, то есть достижения. Например, он смог на скакалке пропрыгать на одной ноге 800 раз с напильником в зубах. «Достижение? Но вам это нужно, как Казия Баян». «Значит, это не достижение». «Представьте, мужчина заработал денег, купил большой дом, большую плазму, джакузи. Приезжает в дом на большой машине, залезает в джакузи, а тем ложится на большой диван, кайф, чтобы посмотреть большую плазму. На второй день он будет думать, нафига это надо? Надо срочно это кому-то показать. Для мужчины важно, чтобы кто-то оценил его достижения». Мужчину обязательно нужно благодарить за то, что он для вас делает Иначе у него в голове может зародиться мысль Я напрягаюсь, трачу калории, а она молчит Какая разница, в следующий раз не буду делать Поэтому женщина должна научиться просить и благодарить Сложно? Сложно Женщины так набжигались, что на холодное дуют А если ищете, ищете и не можете найти его лучшие стороны За что его хвалить? Нужно Хоть что-то найти. Галстук, например, хорошо завязан. Нужно хотя бы поверить в достоинство. Как говорил Гёте, если обращаться с человеком так, как он это заслуживает, он останется таким, как есть. Но если обращаться как с человеком, с которым он может быть, он станет таким человеком. Верьте, это работает. Если тяжело верить, что хорошее есть, нужно вернуться в прошлое. Ведь вы когда-то вышли за него замуж. Что-то вам нравилось. Что-то вам нравилось вспомнить его лазанье по балконам в общежитии, как он вам алоэ оборвал и подарил. Мужчина – маленький мальчик. Его нужно хвалить, вдохновлять и не навязывать. Если в прошлое обратиться не получилось, можно искать достоинства под недостатками. Если он угрюмый – просто нереализованные высокие стремления. Если рассеянный – просто погруженный в гениальные мысли – И так далее. Никогда не ставьте на мужчине крест в поиске вещей, которые нужно оценить. Возможно, придется купить лупу и пинцет. Ну, это ведь ваш мужчина. Восхищайтесь мужчиной. Мужчины уходят к другим женщинам не столько ради секса, сколько ради желания в их глазах видеть восхищение. Задача женщины – мужчину не обескуражить Намеков он не понимает. Например, мужчина идет в магазин, женщина ему пишет список. Из 30 пунктов он выполняет 29, но забывает зеленый горошек. Что обычно делает женщина? «Все, дети, разряжайте елку. Новый год не будет, папа зеленый горошек не принес». Мужчина напрягается. «Да пропади ты пропадом Новый год, зачем он вообще женился?» На самом деле, женщина должна акцентировать внимание не на недостающем пункте – А заметить все двадцать девять. Если женщина не хвалит, мужчина быстро теряет энтузиазм. Принятие нужно выражать словами. Часто бывает, что женщина видит, но не говорит. Она думает, что и так понятно. Нет! Как женщине нужны слова любви, так и мужчине слова принятия. Конечно, восхищаться мужчиной может только замужняя женщина. Если девушка на втором свидании начнет восхищаться, то на третьем она к нему привяжется, на четвертом уже будет спать с ним, а на пятом окажется в трагедии. Поэтому до замужества восхищение надо выражать улыбкой и «спасибо», а в браке хвалить как можно чаще. Мужчина готов получить восхищение из любого источника, но особенно ценит из уст любящей женщины. Восхищение могут выразить только те, кто уважает и любит мужчин. Для мужчины это даже важнее, чем любовь. Для него опасно, если женщина любит его на сто процентов и растворяется в нем. Но переусердствовать в восхищении сложно. Восхищайтесь реальными вещами. Пусть они маленькие, но они есть. Женщина, умеющая не обращать внимания на его человеческие слабости, но умеющая найти в мужчине качества, которыми она искренне восхищается, будет восприниматься мужчиной как... Главная сокровищница. Чем можно восхищаться в мужчине? Телом. Рост, сложение, мускулы, борода, усы, волосы, кадык, волосатые ноги. Мужскими умениями и способностями. Да ты во вкручивании шурупа бог! Целями, мечтами. Все его мечты для женщины. Чертами характера, решительность, настойчивость и так далее. Ролями. Защитник, добытчик, лидер. За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. За каждой великой никчемностью стоит никчемная женщина. Мужчина – пластилин, из которого женщина может вылепить что хочешь. Главное – правильно лепить. Всякий раз, когда мужчина уступает, он растет. А когда женщина уступает, она деградирует. Мудрая женщина должна разговаривать со своим мужчиной так, чтобы он хотел ее слушать. По мере того, как женщина будет проявлять восхищение мужчиной, он будет проявлять любовь. Ставьте мужчину на первое место. На первое место можно поставить детей, карьеру, себя, родственника, домашний уют, родителей, успех и так далее. Что из этого выйдет? Дети. Когда появляются дети, женщина автоматически ставит их на первое место. Это происходит потому, что отношения построены неправильно. Женщина вынуждена что-то терпеть и прикрываться детьми. Она думает, что раз появился ребенок, то ему нужно внимание, а мужчина обойдется. А мужчина очень сильно напрягается. Но вы же не можете любить одного ребенка больше, другого меньше. Включите в этот список мужчину. Разделите свою любовь между детьми и мужчиной. Требования. Бывает, женщина начинает требовать. Муж на трех стройках работает, но денег не хватает. Он уже пить бросил, но все равно должен и должен. Не нужно из мужчины выжимать больше, чем он может. Тем более ради детей. Это просто отмазка, что вам ничего не надо, и вы просите ради семьи. Дом. Иногда дом превращается в произведение народного хозяйства. Все натерто, красиво, блестит. А муж все топчет, потом его следы еще и воняют, и дворец становится важнее, чем король. И мужчина думает, да ну его к черту. И на входе прилег, чтобы ничего не испортить. А женщина еще и говорит, репродукцию Рембрандта повесим, а твои грамоты в шкафчике пусть побудут. Дом царство женщины, но в нем должно быть место и мужчине. Родители. Родителей, конечно, не надо выкидывать из своей жизни, но муж важнее. С родителями нужно общаться через мужа. Если вы вступаете в дискуссию с мамой, и она говорит, ну ты посмотри, как он мог, он урод же. Нужно отвечать, мама, извини, ты лучше за своим присмотри, а со своим мужем я разберусь сама. Это мой муж. Деньги, успех, карьера, работа. Женщина финансовую связку ставит выше, когда начинает работать. Если женщина пашет, как ишак, мужчина понимает, что он не нужен. Он видит, что женщина, чтобы не зависеть от него, идет в зависимость к другим мужикам, поставщикам, инструкторам, менеджерам и так далее. По сути, когда женщина работает, она получает свои средства контрабандой. Реально, женщина деньги может получить только через мужчину. Женщина может реализоваться только в семье. Она может реализоваться и в социуме, но при этом не будет счастлива. Пока женщина не под защитой мужчины, она вынуждена быть как мужчина, сама себя поддерживать. Ей надо не карьеру строить а хорошо выглядеть. Если она приходит домой и просто падает от усталости, она мужчину не найдет. Позвольте мужчине выполнять его роли. У мужчины существуют три роли. Лидер, защитник, добытчик. А значит, три потребности. Он должен функционировать в роли главы семьи, добытчика и кормильца. Это вот дхарма. Это так нормально, как для женщины родить детей. Почему это так важно? Дети должны четко понимать разделение ролей, кто в семье должен быть лидером, защитником, добытчиком. Мальчик увидит, как нужно быть лидером, а девочка поймет, что нужно быть как мама, которую защищают. Что значит быть лидером? Лидер – это паровоз или вагон? Паровоз не имеет смысла без вагона, так же и мужчина без женщины. Никто из них не важнее, они одинаковы по значимости, но мужчине нужно понимать, он важнее. Если женщина – кандидат мастера спорта по самбо, ей бы выйти замуж за чемпиона по самбо. Рядом с мужчиной даже сильная женщина должна чувствовать себя слабой. Если мужчина пренебрегает выполнением роли лидера, женщине не нужно жаловаться и нужно сказать «У меня проблема, реши ее». Только не нужно говорить «Как делать». Женщина должна говорить что, а мужчина должен решать как. Не нужно сопровождать его действия комментариями, иначе он будет чувствовать себя дебилом. Мужчина может ошибаться, это нормально. Позвольте ему самому совершать и исправлять свои ошибки. Не нужно ему мешать. Для того, чтобы вас тащил паровоз, нужно самой не быть паровозом. А хотите знать, как можно уничтожить в мужчине лидера? Первое – руководить самой. Второе, выжимать из мужчины то, что считаете нужным Третье, придираться, он вообще перестанет что-то делать Четвертое, советовать Пятое, не слушаться его И наоборот, чтобы мужчина стал лидером, нужно Первое, уважать статус мужчины Второе, выпустить из рук бразды правления Третье, доверять ему, как ребенок доверяет родителю, но не становиться рабыней В этом нет элемента унижения, просто безусловная любовь и доверие Четвертое. Быть гибкой, то есть лавировать. Пятое. Быть послушной. Это значит не создавать у иллюзию, что вы с ним сражаетесь. Когда мужчина понимает, что женщина от него зависит, он чувствует ответственность и развивается. Когда женщина всегда по-своему делает, он уже не контролирует себя. Шестое. Поддерживать его планы и решения. Даже если вам не нравится, пусть он делает. Вы можете просто сказать, что не нравится. Седьмое. Объяснять свою позицию. Не нужно настаивать на своей позиции, но нужно ее высказывать в мягкой форме. Мужчина должен знать о ней. Лучше говорите, что вы чувствуете. Не перепутайте, не надо говорить, нам нужно поехать в этом году летом к маме, а? Я так скучаю по маме, не знаю, что делать. Чувствуете разницу? Когда вы говорите, что думаете, вы теряете свой статус защищенности. Начинаете делить ответственность пополам, принимая вместе решения. От чего мужчина должен защищать женщину? От опасности. Собаки, змеи, маньяки, труднопроходимые места, фашисты и комары. От нереальных опасностей. Женщина может думать, что они реальны, хотя их нет. Поэтому, если женщина говорит, например, что боится бабайки в шкафу, мужчина должен это решить. От тяжелой работы, которая превышает возможности женщины. Тяжелая и нелюбимая работа лишает женщину мягкости и женственности. От трудностей, финансовых проблем, конфликтных ситуаций, агрессивных кредиторов, любых событий, которые заставляют женщину напрягаться. Вообще, женщина общается через мужчину с социумом. Мужчина должен защищать женщину от любых стрессов. Тогда он становится рыцарем. Сейчас рыцари пропали, потому что женщины могут без них обойтись. Будьте аккуратны с мужской гордостью. Это тонкая и хрупкая штука. С мужской гордостью надо быть аккуратной, как с хрусталем. Чем мужчина гордится? Он гордится своими качествами. Мужчина смотрит в зеркало, ему нравится, когда он крепкий и здоровый. Он гордится своим телом, смелостью, силой, когда что-то делает для женщины. Это нормально, когда мужчина рассказывает о своих успехах. Он делает это для женщины. Он не хвастается, он хочет, чтобы его погладили и сказали что-то типа «Боже мой, сколько ты денежек заработал?». Гордость мужчины уязвима. Он очень переживает, если женщина его не благодарит. И когда мужчина рассказывает о своих успехах, а женщина либо равнодушно, либо зевает, либо что-то читает, он начинает грустить. Он также не потерпит, если его мужские качества будут оскорблены. Поэтому не допускайте мысли, что мужчина не соответствует вашим требованиям, даже на уровне мысли, что он не такой сильный, смелый и так далее мужчины иногда делает какие-то глупости, лишь бы его заметили. Женщина никогда не должна говорить, что может обойтись без мужчины, а то придется это доказывать. Еще один совет. Не превосходите мужчину в его мужских качествах. Если он гордится, как лихо прыгает с трехметровой вышки с солдатиком, то не нужно залезать и прыгать с 12 метров сальто и спрашивать «Ну, как я?» Или, допустим, женщина-мастер спорта по борьбе, к ним подходят хулиганы, и женщина «ну-ка, пригнись, дорогой!» Помахала сумочкой, кому-то ключицу выбила «дорогой, тебя-то хоть не испугали, сейчас памперс поменяем!» Если женщина превосходит мужчину как лидера, он перестанет быть лидером. Если как добытчика, он перестанет быть добытчиком. Если как защитника, он перестанет быть защитником. Если вы не работаете, никогда не говорите, что мужчина плохо работает или кто-то другой делает это лучше. Иногда женщина советует мужчине, как зарабатывать больше, как это сделать лучше, чем заняться и так далее. Ни один мужчина этим советом не воспользуется. Он воспринимает его как упрек. «Без моего совета у тебя не хватает мозгов, как заработать 3 копейки». Иногда женщина говорит, когда хочет поддержать мужчину. «Не расстраивайся. Если у тебя что-то не получится, займемся потом чем-нибудь попроще». Она хотела как лучше, а получилось как всегда. Это унижает мужчину. Нужно сказать... «Не переживай, любому успеху предшествуют проблемы, как видно из жизни всех великих людей. Это будет новой возможностью, ступенькой к твоему успеху». «Не выражайте восторга в адрес других мужчин, которые больше зарабатывают». «Не нужно говорить, ах, Павел Воля заработал за год 18 миллионов. Вот это человек!» Мужчина понимает, что он пашет, как Папа Карло, ее привлекает харизматичный подонок. «Мужчину можно сравнивать, но не с соседом-уродом». А с бредом питом например, если вы не работаете, не говорите ему, мы, мы не можем себе этого позволить, это оскорбляет мужчину, это опасно, это еще один гвоздь в крышку семейного гроба, больше уверенности в завтрашнем дне. Если вы работаете, не говорите ему, что он не справился со своей задачей обеспечения семьи, не нужно акцентировать, что 51% акций «Газпрома» ваши, а он пустое место». «Не жалуйтесь, как тяжело вам приходится работать, как тяжело поддерживать семью. Это ваша проблема. Вы сами решили работать. Как вас может защитить и обеспечивать муж, если у вас бронированный Мерседес и четверо охранников, и зарабатываете вы в два раза больше?» «Не объясняйте всем, что вы работаете из-за мужа-неудачника. Не рассказывайте, что вы принимаете помощь от родителей из-за мужа-неудачника. Это опасно. Пока родители будут помогать, он ничего делать не будет». Поскольку мужчина постоянно общается с женой, она оказывает на него заметное влияние, во благо или на разрушение его личности. Мужчине часто причиняет боль, его прошлое, окружение на работе, сама жена. Поэтому мужчина ценит, если женщина знает о его прошлом, но не напоминает, не дает ему советов по решению рабочих вопросов, не решает за него. Женщина должна всем своим видом показывать, что гордится мужчиной таким, какой он есть».